презрительно спросил набусардар. Внимание его привлёк шум крыльев белой птицы, и он поднял голову. Птица возвращалась на ночь в своё гнездо, она пролетела над толпой и скрылась в высоких зарослях тростника. Проповедник тоже проводил взглядом неспешный, мирный полёт птицы, и когда она исчезла из глаз, приготовился отвечать. Я хвала говорит только. Я призываю к жизни поборника справедливости на востоке. И по слову моему он будет править над владыками запада. Я выдам их подобно праху, мечу его и подобно сору летучему стрелам его. С именем моим он обрушится на сильных мира, погрязших в скверне, и растопчет их как глину гончарную. Он абсар-дара перехватил адкани. Но он постарался сдержать себя. "Кого ты считаешь поборником справедливости с востока, спросил он огненную птицу Кира? Я говорю лишь то, что внушил мне Яхве с внутренним вызовом, оправдывался проповедник. Возмущение на Бусардара росло. Он спросил уже более резко, кто же, по-твоему, эти владыки Запада? Правители Вавилона? Не я, а Яхве определил так. Я только его скромный служитель и глашатый правды. Царь приговорил тебя к смерти и вскричал на Бусардар. Не забывай, ты умрешь под бичами. Я не противлюсь приговору своего повелителя, ибо Яхви сказал: "Не бойся, пойдёшь ли по водам, не поглотят тебя, и пойдёшь ли в огонь, не испалит тебя, ибо правда вечна". Он ещё не кончил говорить, а из толпы халдеев уже послышались крики, что он насмехается над царём, и оскорбляет халдейские законы. «Смерть ему!» — кричали они, хотя незадолго до этого с удовольствием слушали игру на арфах и пение евреев. «Смерть ему! Смерть!» Многие схватили камни и кинулись на поповедник. Если б солдаты не пригодили им путь, они забили бы его, издаля не плевали в него. Не имея возможности подступиться к юноше, они стали забрасывать камнями толпу евреев. Набусардар хотел продолжить допрос, но халдеи кричали «Смерть ему! Смерть! И исполнить приговор царя!» Царь приказал связать его и предать бичеванию «Бичевать его! Смерть ему! Бичевать!» Набусардар медлил, но толпа халдеев напирала на него с криками «Бичевать! Бичевать!» Собственно, участь проповедника была решена еще в Вавилоне, И чтобы успокоить орущих, новосардар приказал связать его и приступить к казни. Солдаты сорвали с проповедника одежду, скрутили его верёвками и подтащили к камню, который служил израильтянам в месте жертвенника. Солдаты нарочно положили его на этом возвышении, чтобы виднее было бьющийся в муках тело халдеям на радость израильтянам на зидании. Солдаты царя усердно исполняли свой долг. Удар за ударом судорога отдавалась по всему телу пророка. Стопни заливало кровью. Уже и камень под ним окрасился кровью. Тело смертника вздрагивало от боли, но лицо не выдавало нестерпимых страданий. Оно оставалось спокойным и строгим. Крепко сжатые губы не пропускали ни единого вздоха. Но вот они всё же дрожались. И спустив тихий стон, силы заметно оставляли юношу. Руки бессильно поникли бы, нибудь они накрепко связаны. Дыхание стало прерывистым, на губах выступила пена, взор туманился, несчастный терял сознание. Он уже не слышал угроз и насмешек халдеев. Не слышал и рыданий своих единоверцев. Он покидал этот мир и уходил в неведомое царство новой жизни. В последний раз он приподнял голову под безжалостным бичом. И уронил её на камень. Уже не было ни боли, ни заходящего солнца, ни кроваво-красных горизонтов. Всё куда-то исчезло, и осталось только ощущение умиротворяющей пустоты. И в эту пустоту ворвался отдалённый конский топот. Новотник не знал, где это происходит, на этом или уж на том свете, но топот слышался всё явственней, как будто на бешеной скорости нёсся к его ушам. И мог сказал, что под копытами коней дрожит земля. На поляну урвались два взмокших от пота царских гонца. Его светлость, верховный военачальник, должен немедленно вернуться в Вавилон, потому что войска из Агилы под командованием Сан-Ури выступили против армии Валтасара. Храмовый город воспользовался отсутствием Навусарда и послал своих солдат на штурм царских казарм близ зимнего дворца Валтасара. ऐसा гил намеревается захватить дворец и посадить на трон набонида. Второй отряд осаждает муджалибу, и царь опасается за свою жизнь. «А народ вырвался у своего начальника. Народ, переспросил гонец. На улицах льётся кровь, стены домов в крови, рабы убивают своих хозяев, беднота грабит дворцы, Ефрат забит трупами. Если ты «Досточтимый верховный военачальник Халдейской армии! Не вернешься до завтрака! Вавилоне не сами разрушат город, повсюду пылают пожары!» «Не может быть!» — решительно произнес на муссардар. «Перед отъездом я не заметил ничего подозрительного!» Гонец продолжал почти шептом. «Эс-Агилла приказала казнить тридцать евреев!» Так нашла в еврейском квартале Нижнего города текст, который был начертан на глиняных табличках, вывешенных вместо таблички с агилой. С этого всё и пошло. Во время казни евреев из толпы зевак слышались крики: "Нам не нужны жертвы, дайте нам хлеба. Мы не хотим лить кровь евреев, дайте нам мёд и вино. Не надо нам зрелищ, мы требуем снижения налогов".